Глава 10 Астра Разгадать эту тайну Ирис: Тяжелые двери закрываются за нашими спинами, и я перевожу дух, садясь на пол и роняя голову на колени. Дарманд проходит вперед, задыхаясь от кашля, будто его легкие забились дымом. Наверное, так оно и есть, учитывая, сколько огня он изверг из своей груди на площади. Появление правителя перед народом вышло слишком впечатляющим, и не все его даже пережили. И часто, часто вы выходите к народу. Спрашиваю я тяжело дыша, мои руки все еще болят от сетей, которыми мы пытались сдержать ящера. У вулкана, который встречал нас, уже все было наготове. Но если они знали, то почему все равно пришли? Мое сердце сжимается, когда я вспоминаю крики на площади который хотела бы забыть». «Не так уж», — ворчит принц, не глядя в мою сторону. Он набрасывает на плечи новую накидку, протянутую вулканом, и идет к следующим дверям, не давая нам времени на отдых. Другие телохранители не отстают, а вот призрак остался за пределами этого громадного здания, похожего на храм, пытаясь успокоить грифонов и толпу. Отталкиваюсь от двери и тоже следую за принцем. Когда двери распахиваются перед нами, я не могу сдержать удивленного вздоха. Нам открывается город в городе. За отрезами яркой ткани устроились торговцы и покупатели, которые рассматривают диковинные товары. Под высоким сводчатым потолком порхают яркие птицы, гнездясь на перилах высоких балконов или садясь на плечи или головы случайных прохожих. В центре помещения вместо фонтана Бурлит извергающийся вулкан в миниатюре. «Что это?» — выдыхаю я и встречаю настороженный взгляд вулкана. Но тут, среди встречающих, вижу непоколебимое лицо Азура. «Добро пожаловать в ратушу, господин!» Азур учтиво кланяется принцу, жестом руки приглашая внутрь. На его запястье позвякивают золотые обручи-браслеты, черные волосы забраны в высокий хвост, Да и в целом он выглядит более нарядным, чем в ту ночь, когда он приютил нас с Саоми. Я озираюсь по сторонам, рассматривая узоры из драгоценных камней. Здесь будто самый настоящий дворец Я так поражена внутренним убранством круглого зала, что не сразу замечаю, как за моей спиной вырастает призрак. Дракон решительно идет вперед, и оживленные разговоры и смех стихают. Все напряженно смотрят на правителя. Кто-то перешептывается. Возможно, тут уже знают про то, что произошло снаружи, как было совершено нападение и сколько жителей пострадало от огня дракона. Но принца все это будто совсем не волнует. «Продолжайте», — машет он им рукой. «Не обращайте на меня внимания». Сделать это, правда, очень сложно. Дармонд притягивает к себе взгляды. Он движется тут так непринужденно среди ящиков и корзин заваленных добром лавок и телег, как настоящий король здешних мест. Он останавливается лишь возле одной лавки, подцепляя ладонью легкий кусок шелка, хмурится, потом щелкает пальцем, веля завернуть отрез для него. Я верчу головой по сторонам, нужно оставаться бдительной и тут. Похоже, что у дракона много врагов. Очевидно, что он далеко не всегда может сдерживать свои огненные проявления и гнев и страдает его же народ. Будто бы в Диамонте было иначе. Хотела бы я встретить хотя бы одного мудрого правителя. Перед новой дверью принц-дракон резко останавливается, и мы тоже замираем за его спиной, словно тени. Вулкан, встречавший нас, хочет распахнуть створки. Но Дармонд резко поднимает руку, не позволяя нам двинуться дальше. Почувствовал опасность? Разве не этим должны заниматься мы? его телохранитель, следить за любой угрозой. «Всем стоять!» — шипит дракон для пущей верности. Азур, наконец, смотрит на меня, но ничем не выдает, что мы знакомы. Я тоже делаю вид, что не знаю его. «Хм...» Дарманд разворачивается и смотрит на меня. Его глаза полыхают красным. Я вдруг понял, что устал после полета. «Ну, как же встреча?» шепчет ему вулкан, который держит в руках еще пару запасных туник для правителя. дармонт лишь отмахивается, его губы изгибаются в улыбке. «Подождет. А еще лучше отмени ее, Крэк. Я сегодня не в духе. Да, пожалуй, мне нужно отдохнуть, прежде чем заниматься важными делами. Булава!» — зовет он призрака, а потом подзывает двух силомантов. «Мы идем в комнаты отдыха» а девочки пусть подождут библиотеки». Он кивает на нас с девушкой-силамантом из охраны. Я лишь замечаю, как Азур и крек переглядываются, и последний закатывает глаза, что выглядит крайне нелепо. Своим непостоянством принц-дракон начинает меня раздражать. Азур сопровождает нас в библиотеку. Огромный зал уровнем ниже самой ратуши. Каждая книга здесь на своем месте. «Корешок к корешку». Они стоят так ровно, что я бы побоялась нарушить здешний порядок. «Ты библиотекарь?» — бесцеремонно спрашивает Азура, моя спутница. «Ну, допустим», — отвечает Азур, и мои глаза округляются еще больше. Вот откуда книги в его доме-пещере. Но у меня в голове не укладывается это сочетание. Вулканы, живое олицетворение стихии огня, элементали, которые сами могут стать огнем и книги с их хрупкими страницами, которые могут сгореть в мгновение ока. «Ты хотела что-то почитать? Могу порекомендовать». Девушка сгибается пополам и хохочет. «Ты правда решил, что я из тех, кто станет читать книжки? Я Кита, из рода варов. Мой отец, дед и прадед были варами. Мы не читаем книжки». «Зря». Еле слышно выдыхает Азур. Я лишь хотела узнать, ты ли здешний слуга? В горле пересохло после всей этой заварушки, знаешь ли? Она приземляется на широкую каменную скамью, на которой лежат мягкие бархатные подушки с кисточками, и кладет ногу на колено, глядя с вызовом на Азура. Тот все больше хмурится. Чем вы здесь угощаете гостей? О, нет! Лучше не узнавать, чем нас может угостить Азур. Знаешь что, Китта? — говорю я. — Кто сказал, что воины не читают книг? — Господин библиотекарь. Обращаюсь я к Азуру. — Не могли бы вы подыскать мне что-то из истории местных краев? Я совсем недавно прибыла в Астру, и мне любопытно побольше узнать о правителе. Китта посылает проклятие в мой адрес и выпрямляется на лавочке, кладя подушку под голову. — Тогда я просто вздремну, — говорит она. — Если ты и впрямь, варра, то ты просто ненормальная. Кажа плечами, я иду следом за Азуром, а когда мы заходим за книжные полки, то поворачиваемся и одновременно спрашиваем. Как там, Маоми? Говорю я. А почему этот правитель все еще жив? Сердито выдыхает вулкан. Так, я складываю руки на груди. Я не обещала тебе, что вот так сразу избавлюсь от дракона. Я еще не добралась до своей цели. Она говорила, что ты слабохарактерная. Придется делать все самому. Кто это она? Тая подружка. Возможно, у нее нет такой магии, как у тебя. А я видел, что ты творила перед замком. Но мне ее подход больше нравится. Это Аоми так про меня сказала. От злости я выдергиваю с полки первую попавшуюся книгу. Астролатрия. Мифы и легенды. Хватаю еще одну под гневный взгляд Азура. Звездные богини. Потертый черный переплет, Испещрен маленькими золотистыми искрами похожими на звезды. На самом деле здесь столько книг, что я была бы не прочь остаться погостить в ратуши подольше. А кто же еще? Она мне покоя теперь не дает, желая попасть в замок. Пришлось даже... Значит, спелись. Фыркнув, говорю я и заглядываю в богинь, рассматривая очертания пяти лун, которые я прекрасно знаю. И впрямь, как я докатилась до меча в моей руке, когда мне привычнее держать перо. Отчасти кит-то права, какая из меня варра, и уж тем более телохранитель. Пока я сижу тут среди книг, принц-дракон там отдыхает, а ведь и там может произойти что угодно. Но даже если и так, почему меня это волнует? Возможно, если дракона убьют, то так будет даже проще? Я заберу камешек и... Я понятия не имею, что буду делать дальше, и это пугает. А Оми втянула меня в свою авантюру. Эдна придумала для меня все наперед. Я встретила призрака и увидела странные сны, которые до сих пор сжимают мое сердце, щемящей тоской. Провожу взглядом по корешкам книг, чтобы немного успокоить всколыхнувшиеся чувства. Я бы и хотела думать, что призрак здесь совсем ни при чем, но само знание, что он здесь рядом, в одном здании со мной, возвращает меня мысленно к нашей истории. Возможно, если я доживу до преклонных лет, как моя бабуля, то напишу мемуары о своей юности. А что, здесь все книги про звезды? Спрашиваю я. Преимущественно, отвечает Азур. Ты ведь знаешь, что значит название нашего государства и, собственно, замка. Понятия не имею. Я чуть выглядываю из-за полок и вижу, что Китта все так же посапывает на скамье. Звезда! говорит Азур. «Астромея означает «моя звезда» на древнем наречии». Мой палец останавливается еще на одной книге. «Толкование карт о Гадание для видей». И я без колебаний достаю ее. «Красиво». Задумчиво отзываюсь я. Возможно, я смогу провести здесь время с пользой и научиться контролировать свои видения или даже толковать их. Заманчиво. «Разве ты не подобралась к принцу достаточно близко, чтобы, наконец, прикончить его?» — не унимается Азур. «Тем более, что Аоми...» Принц упомянул, что его невеста погибла. Бормочу я, пытаясь собрать разрозненные мысли воедино. «Да, ее убили. Это все знают. Но она оставила пророчество о проблеске. И твои волосы...» «В общем, на что ты намекаешь? И что ты там говорил про Аоми? Где она?» Азур поджимает губы и отворачивается, будто тоже разглядывает книги. «Вы с ней договорились, что сами разберемся с драконом прямо сегодня, когда он прибудет на некую дипломатическую встречу?» «Прекрасно. Вулкан и моя подружка осведомлены лучше меня, хотя это именно я пробралась внутрь замка. Интересно, как вы собираетесь это сделать? Где Аоми, дурень?» «Не выдерживаю я». С драконом все вовсе не так просто. Она нарядилась танцовщицей, и... Я чуть ли не кричу от злости. Он же и ее испепелит, если заметит малейший подвох. Скорее туда, и книжки вот эти я тоже возьму. Но туда нельзя женщинам, — возмущается Азур, если они, конечно, не танцовщицы. Что-нибудь придумаем, — говорю я, набираясь дерзости не хуже Аоми. А пока выкладывай, что там насчет пророчества? Я поправляю на себе полупрозрачное платье, которое отобрала у танцовщицы, так удачно отставшей от остальных. Новый силоцвет оказался очень кстати. С каждым движением позвякивают золотые монетки на лифе и талии моего нового платья. На моей голове лежит разноцветный платок цвета закатного неба, идеально скрывая волосы, которые в миг бы меня выдали а нижнюю половину лица прячет лоскут ткани, оставляя лишь мои глаза. Единственная проблема — я не умею танцевать. Из головы не выходит рассказ Азура, и теперь до меня начинает доходить, почему жители Астры так смотрели в мою сторону. «Огненная дева, что явится к вратам звезды, будет править мечом, и я приду с ней». То были последние слова невесты Дармонда, прежде чем она взмыла воздух, обратившись драконом. Она не вернулась, и уже позже принц нашел ее растерзанное тело в каменистой пустыне, к северу от Астры, будто она знала, что ее ждет, и все равно полетела навстречу своей погибели. Нет, она точно знала это, как и то, что я приду сюда. Ошибки быть не могло. Мои волосы обратились в огонь незадолго до прихода в Астру, и моя связь с камнями и оружием варров лишь усиливалась. Но что означали ее слова? Я приду с ней». Азор поведал мне, что слухи ходили разные. Одни считают, что их принцесса переродится в новом теле, ведь мало кто здесь знает, на что способны драконы на самом деле. Вдруг эти огненные существа, первые элементали стихии огня, и впрямь могут возрождаться из пепла. Но злые языки говорят и другое, будто дева принесет горести и войны, и будто бы она и стала причиной гибели принцессы. Но во что верит Дармонд? О чем он мог подумать, когда увидел меня впервые? Я должна это выяснить. Когда я захожу в комнату с низкими потолками, то попадаю в мир шелковых тканей и дивных ароматов. Сначала я даже не могу понять, куда мне идти и где искать принца, но тут вижу в самом центре низкие диваны, на которых расположился дракон со своей мужской компанией. Они сидят в круге, лицом друг к другу и о чем то болтают. А за их спинами снуют девушки, в таких же, как у меня платьях, с кувшинами или вазами с фруктами. Танцовщицы двигаются с такой грациозностью, о которой мне и не снилось. Две девушки танцуют в самом центре, строя глазки дракону и его спутникам, звенят монеты на их нарядах, переплетаясь с непривычными мне мотивами, что идут от странных инструментов, похожих на гигантские груши. Мне приходится соображать быстрее. Чтобы влиться в это действо. Интересно, конечно, что дракон оставил меня, свою, якобы, невесту в библиотеке, да еще и с компаньонкой, которая, похоже, все еще дремлет на скамье. Спасибо новообретенному силоцвету, который умеет вытягивать силы из окружающих. Я лишь надеюсь, что не переусердствовала с магией камня, заключенного в меч. Не успеваю я отыскать взглядом призрака, как замечаю возле дракона, знакомую юркую фигурку. Лицо девушки скрыто, как и у меня, но лишь наполовину. А над тканью, как два аметиста, сияют глаза Аоми. Она становится за спиной принца и поднимает руки. И я уже дорисовываю картину, представляю, как из рукава ее платья вылетает кинжал, устремляясь к горлу дракона. Без лишнего изящества я пролетаю за спинами отдыхающих и других девушек, Чуть ли не отталкивая Аоми от дракона? Она ошарашенно смотрит на меня, хлопая длинными ресницами, но тут узнает, кто перед ней, и сощуривается. Ты что творишь? одними губами говорит она. А ты? отвечаю тем же, кладя ладони на плечи принца. Даже сквозь шелковую ткань его халата, я ощущаю жар, что идет от кожи, будто его внутренний дракон рвется наружу. И что дальше прикажете делать? «Надеюсь, вы там не подрались за меня?» — усмехается принц, не поворачиваясь. Потом кладет руку поверх моей ладони, и я чуть вздрагиваю. «Продолжай. У меня очень зажаты мышцы шеи после перелета. А ты...» — он чуть поворачивает голову и кивает Аоми. «Станцуй для нас». Аоми испепеляет меня взглядом, но выходит в круг, а я нерешительно начинаю разминать принцу плечи и шею, пока не встречаюсь взглядом с мужчиной, который сидит напротив него. Призрак. Точнее, булава, как он называет себя перед драконом, развалился на диване, но он вовсе не расслаблен и не весел, пусть и смеется над шутками принца, как Силоманты и вулканы, которые тоже здесь. Теперь он смотрит пристально на меня, сомнений нет, я раскрыта, но я уверена, что он будет молчать и не выдаст меня дракону. А я смогу присмотреть за Аоми и уберечь ее от необдуманных поступков, решив она помочь Азуру. Как не вовремя я рассказала вулкану историю его матери. Может, все же неведение к лучшему? Вот эта ситуация сводит меня с ума. Булава! окликает его дракон. Вижу, тебе тоже не помешает расслабиться. Принц вновь кладет ладонь поверх моей руки, накрывая кольцо звездочку и на этот раз останавливай мои неловкие движения, которые вряд ли оправдывают его ожидания. Иди к моему воину. Я готова провалиться на месте. А встретившись взглядом с Саоми, я понимаю, что и она уловила неладное. Неужели у меня на лбу все написано? Не хуже, чем на звездной карте. А если я сейчас перейду к призраку, то дракон узнает меня. Я не могу предугадать, чем это нам грозит. Дарманд поругает меня, выгонит из охраны, решит, что я недостаточно послушна и испепелит на месте. Я перехожу от принца к призраку и с облегчением замечаю, что Аоми вернулась на прежнее место. Встав за спиной дракона и принявшись массировать ему шею, и, похоже, у нее это получается мастерски, принц зажмурился, а на его губах появилась блаженная улыбка. Мне ничего не остается, как положить руки на плечи призрака, ощущая ладонями каждый мускул, каждый зажатый узелок. Он напрягается еще больше, как, пожалуй, и я сама. «Можно посильнее?» — просит меня призрак. Я вдруг слышу усмешку в его голосе и вспыхиваю от ярости. «Вот так?» — сквозь зубы говорю я у него над головой и надавливаю, что есть сил. С его губ срывается стон. «Какая ты злая!» — выдыхает он еле слышно. «Сам просил. Но не думал, что ты такая сильная». Я вздрагиваю. Мои руки замирают у него на плечах, ведь я прекрасно помню, что он сказал мне на прощание, что я недостаточно сильная для него. Возможно, мой гнев становится той искрой, которая распахивает внутри меня врата в мир, наполненный холодом и светом. Мои ногти впиваются в плечи призраков в последней попытке зацепиться за реальность. Но водоворот уже подхватил меня, перебрасывая в сферу. О, как я страшилась этой встречи, даже больше, чем увидеть вновь призрака. Мое тело сковано страхом, и на горизонте полыхает белое пламя. И хотя вокруг меня нет теней с их жадными взглядами, я знаю, что они близко. Они и есть, это зарево что грозит настигнуть меня совсем скоро. Но что значит время для таких мест, как сфера? Существует ли оно? Поднявшийся ветер бросает мне в лицо песок, но я неподвижна. По щекам струится влага от моих слез, То ли от того, что было, то ли от того, что еще будет. Проклятое Видея, неспособное управлять своим даром. Девочка, взмахнувшаяся на судьбу мира. Избранная. Или просто никто. Песчинка отчаянно трепыхающаяся в пустыне мироздания, песчинка, возомнившая себя не весь кем. Яркое пламя моих волос подхвачено ветром. Я ловлю локон и наматываю на палец. Все сбывается. Возможно, та женщина, которую я видела в сфере прежде, это и есть я. Но почему я не могу сдвинуться с места? Раньше я творила здесь то, чего иногда не могла в реальности. Явившиеся мне образы так или иначе влияли на мою судьбу. А что сейчас, это бушующая белым пламенем пустыня, но кроме нее и ветра, что становится яростнее, ничего и никого здесь нет. И самое ужасное, что я не могу вырваться отсюда, не могу сбежать, только стоять и смотреть и размышлять. Гала все еще здесь, где-то в этом мире духов, понимаю я. Возможно, она тоже стоит вот так по ту сторону сияющей стены и смотрит на меня, желая ворваться в Магеварию, стать мною. Как случилось с моим отцом, место которого занял стратум. Среди этой неподвижности опускается на серебристый песок светящийся сгусток энергии. Не от него ли поднялся такой ветер? Он напоминает гигантскую шар-молнию. А я все так же не шевелюсь, будто чего-то жду. Маленькие искры, что отбиваются от шара, складываются в символы, которые я не могу прочесть, как бы легко это ни было прежде. Я знаю, что внутри кто-то есть. Я чувствую это, подроже в моем позвоночнике, потреску на кончиках моих волос, которые теперь охвачены настоящим пламенем. Но я не уверена, что хочу узнать, кто именно там. Звезда моя! Доносится издалека мужской голос и мне кажется, я слышала его где-то раньше. «Звезда», — повторяют мои губы, и с этим словом я возвращаюсь обратно. Делаю судорожный вдох, пытаясь подняться, но тело слишком тяжелое. Я лежу под лиловым балдахином в окружении простыней и подушек, стараясь сообразить, где я и что происходит. Крепкие мужские руки укладывают меня обратно, и я вижу перед собой хмурое лицо принца-дракона. Очнулась, драгоценная. Как так все перевернулось, что это принц охраняет мой сон, а не я его? Стараюсь припомнить последние мгновения перед тем, как я провалилась в сферу, но в мыслях все путается. Что? Где я? В холодной башне. Мне пришлось нести тебя на своей спине после того, как ты лишилась сознания в ратуше жаль что ты проспала прогулку верхом на драконе принц лукав улыбается, но в его глазах все еще сквозит тревога даже странно что я не упала замечаю я или же все таки упала и отшибла себе память у драконов есть свои особенности ухмыляется принц в том числе и как удержать спящую деву у себя на спине долгие годы тренировок магия Расплываются в улыбке соблазнительные губы принца дракона. О, великий Ирис, о чем ты только сейчас думаешь? И это после кошмарного визита в Сферу. Но я напомню тебе видя, как феерично ты танцевала у меня перед носом, пока я отдыхал в ратуше. Что? На этот раз я все-таки сажусь в постели, понимая, что я все еще в наряде танцовщицы. Расслабься. Я подшутил над тобой. Говорит дракон глядя на меня, чуть ли не ласково, чем совершенно меня смущает. Ты не успела станцевать, а просто упала в обморок. Твой напарник очень переживал. Мы даже сначала решили, что на меня снова совершили покушение, и ты приняла удар на себя. Но нет, ты просто отключилась, рухнув ему в объятия. Щеки мои горят так, будто на них положили раскаленные угли. Но всё обошлось, видя. Я поднимаю взгляд на принца, который выжидательно смотрит на меня в ответ. Не сразу до меня доходит, как он называет меня. Видея, которая умеет обращаться с мечом. Это очень любопытно. Я терпеть не могу всяческие гадания и пророчества, знаешь ли. Красивое лицо принца искажается. Меж густых черных бровей змеёй бежит морщинка. Но ты меня заинтриговала. Кстати... Вот твои книги, которые ты попросила для себя в библиотеке Ратуши. Их передал библиотекарь Азур, славный малый. Такой славный, что желает убить тебя, дракон, за то, что ты сделал с его семьей, думаю я. На низком мозаичном столике и впрямь лежат две книги, которые я случайно вытянула, а рядом толкователь карт Арот. Толкователь для видей. Возможно, поэтому дракон составил обо мне такое впечатление. Или он знает больше, знает, откуда я прибыла на самом деле? Я решаю оставить замечание о Видии без внимания. Долго я спала. Вместо этого спрашиваю я. Всего сутки. С ухмылкой отвечает дракон. Это не так много, как могу проспать я после нескольких превращений. Вспоминаю, как он уснул прямо передо мной в кабинете. «Я скоро оправлюсь и смогу вернуться к своим обязанностям телохранителя», говорю я, вновь глянув на дракона, подмечая круги под его глазами. Ему не помешало бы действительно отдохнуть. Что он скрывает за этой напускной маской? И как живет с тем, что совсем недавно сжег ни в чем не повинных горожан? «Об этом можешь не беспокоиться», говорит дракон. «Восстанавливайся столько, сколько тебе нужно». Он уходит, оставляя меня со странным чувством недосказанности. Несколько следующих дней мы проводим в тренировках и спаррингах с мрачными вулканами, одетыми в отличительную форму личной охраны дракона, черные золотым костюмы и маски, скрывающие половину лица. Это доверенные принцу элементали, которые защищают его высочество от любой угрозы. Но зачем ему тогда понадобилось набирать в охрану варров, Этого я пока не знаю. Каждое утро я уползаю на тренировку вместе со всеми, хотя погружение в сферу забрало у меня немало сил. Раньше у меня был символ творения, который, скорее всего, помогал восстанавливаться. Теперь же я совершенно раздавлена. Призрак больше не старается заговорить со мной или о чем то предупредить. Иногда его взгляд так холоден, что я усилием воли заглушаю какие-либо эмоции по отношению к нему. Я не хочу вновь попасться в эту ловушку чувств. На утро третьего дня, когда на небе все еще висит краснолицая Айса, я спускаюсь во двор, чтобы поупражняться с мечом, и встречаю у загонов с грифонами призрака. «Не спалось?» — спрашиваю я первый, подозревая, что он не уходил в комнаты охраны, а ночевал прямо тут. Может, его миссия — это освободить несчастных грифонов? Мне даже становится немного смешно. «Похоже, как и тебе», — отвечает он, отходя от бестий и подхватывая меч. Спаринг? спрашивает он, будто дразнит меня. Или огненная дева из башни еще недостаточно окрепла? «Он намеренно разодоривает меня. Я прекрасно это вижу. За эти дни я, конечно, обросла немалыми слухами. Особенное отношение ко мне Дармонда не ускользнуло от его окружения. Начинаем». Отвечаю я, вздергивая подбородок, и делаю первый выпад. Последний раз, когда мы встречались с призраком на мечах, нападал он, а я отражала удар за ударом, не в силах поверить, что он так повернулся против меня. Теперь все наоборот. Мне хочется во что бы то ни стало, задеть его. Даже ранить. И вновь новый силоцвет приходит мне на помощь, уравновешивая меня и успокаивая мысли. Призрак с легкостью отражает мои выпады. Возможно, даже подается. он владеет мечом гораздо лучше и при этом будто бы стал быстрее и осмотрительнее. Возможно, этот год он провел исключительно в тренировках, как и я. Физические упражнения, которые раньше я терпеть не могла, стали для меня отдушиной, возможностью выплеснуть свой гнев на весь мир и забыть человека, который сейчас находится передо мной. «Я должен признать», — выкрикивает призрак между ударами, что ты зря времени не теряла. Хотел бы сказать, что горжусь тобой, но...» Призрак двигается слишком стремительно и опережает мой следующий удар, заходя мне за спину. Он силой прижимает меня к себе, буквально впечатывая в свое крепкое тело и подносит лезвие меча к моему горлу. Сколько прошло времени. Ощущение, будто я проиграла ему за считанные секунды. «Но ты попалась, Искра. Я тяжело дышу» как огнедышащий дракон, готовый исторгнуть яростное пламя. Куда ты дело моего призрака? спрашивает он мне на ухо. Что это за новый силоцвет? Ты бросил свой меч, говорю я, мысленно добавляя, как и меня. Не тебе о нем интересоваться. У него новая судьба. Я оставил его тебе, чтобы ты сохранила его. Призрачный алмаз слишком редкий камень, чтобы им разбрасываться. Вот именно, с горечью отвечаю я и освобождаюсь из проигрышной позиции, снова становясь лицом к лорду-призраку. Я заношу меч для удара, но нас останавливает громкий голос. «Довольно!» Со стороны замка к нам выходит Дармонд, ступая вальяжно, как настоящий хозяин здешних мест. «Булава! Ты совсем ее загонял! Пощади напарницу!» С усмешкой говорит принц. «Изображать с призраком союзников тяжелее всего». В воздухе висит напряжение. Я не знаю, что дракон решит спросить у нас на этот раз. Каждое его слово — как проверка на преданность. Я сама хочу как можно скорее вернуться в прежнюю форму, — отвечаю я. Мой напарник вряд ли может на это повлиять. «Похвально, Искра!» — говорит дракон, внимательно рассматривая меч с хризоберилом. «Расскажешь мне на досуге, как ты обрела свой силоцвет? Обожаю слушать такие истории». И вот опять, он будто бы прощупывает меня, не доверяет, или же уловил способности этого силоцвета, ведь он сам лишил жизни его обладательницу. Обязательно, чересчур энергично отвечаю я. Ваше высочество не желает прогуляться со мной. Вдруг спрашиваю я, искоса глядя на призрака, который моментально настораживается. Как раз хотел предложить то же самое драгоценное говорит принц и предлагает мне руку. «У меня дивный сад с розами, которые завезли с южного побережья. Раньше там располагалось королевство Прим, которое славилось роскошью и изобилием, а теперь там только голые камни и омытые водой и временем кости». Прим — родина призрака. Уверена, что он слышал все, что сказал принц Дарманд, но даже виду не подал, что его это трогает. Дни пролетают в тренировках и беспечных прогулках. Дарманд с каждым днем все больше удивляет меня. Если раньше я представляла себе грубого, неотесанного тирана, то теперь вижу в нем образованного и культурного мужчину, внутри которого, однако, живет зверь. Я видела те ужасы, на которые способен дракон. Но в человеческом обличье Дарманд чуть ли не единственный собеседник, с которым мне легко и интересно, разве что кроме Аоми. Она тоже пробирается во дворец, приехав вместе с другими танцовщицами, которых позвал Дарманд. Выбирать девушек для своих внутренних дворов он поручил, как ни странно, мне. Так что неудивительно, что Аоми тоже тут, как и призрачный меч, который она принесла вместе с музыкальными инструментами. Мы встречаемся с ней у фонтана в саду, делая вид, что обе любуемся розами. Как дела с нашим камешком? спрашивает Аоми проводя пальцем по нежному алому бутону южной розы, которая похоже неплохо прижилась в восточных землях элементалей огня. Не торопи меня, огрызаюсь я в ответ. Я и сама не знаю, почему тяну с этой миссией. Этот камень помог бы старшей восстановиться быстрее, как сказала Эдна. Но я уверена, она бы обязательно послала мне весть, если бы была настоящая угроза. Значит, время еще есть. А внутреннее чутье Подсказывает мне, что уходить рано, тем более я так и не выяснила, зачем тут призрак. Тебе всего лишь нужно обернуться невидимкой и пробраться в кабинет к дракону. Честно, Искра, я бы справилась совсем гораздо лучше. Но почему я не родилась избранной? Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Сердито отвечаю я, стараясь не повышать голос. Всю жизнь я чувствовала, что со мной что-то не так, и это чувство никуда не пропало, понимаешь? «Доверься мне. Скоро мы заберем камень у дракона и вернемся на арену. Моя миссия должна свершиться. Но пока рано». «Почему это?» Вытаращив на меня глаза, спрашивает Аоми и сминает бутон в кулаке. «Я уже устала танцевать перед этим высокомерным драконом и разминать ему плечи, которые постоянно у него затекают». Ее хмурое лицо заставляет меня улыбнуться. «Я думала, тебе нравится». Еще чего? Это все ради благого дела. Ну да, конечно. Он красив, умен, богат, живет в замке, точнее, им владеет. И ты жалуешься? С чего бы, правда? Ты забыла сказать, что он чудовище, кровожадный ящер, готовый сжечь все на своем пути. Что-то во взгляде Аломи заставляет меня насторожиться и задуматься. Так ли случайно она оказалась здесь? И все ли дело в аметисте? Вечером принц Дармонд наведывается ко мне в спальню. Мы с другими охранниками успели сделать обход по замку, убедившись, что нет никаких угроз извне. И я, наконец, решила отдохнуть. Однако вечер, похоже, еще не закончен. Силы мои на исходе, все тело стонет от физических тренировок и постоянных занятий. Я не даю себе времени остановиться и подумать, или еще хуже, почувствовать что-то рядом с призраком. Я только устраиваюсь в удобном кресле, За своим любимым занятием перелистываю страницы книг, которые тайком подкидывает мне Азур, и учусь справляться с картами Ород, как дракон заходит в мою спальню со свойственной ему хозяйской манерой. Он мельком бросает взгляд на мои книги и сходу спрашивает. «Значит, ты подружилась с танцовщицей?» Я недоуменно смотрю на Дармонда, а внутри растет нехорошее предчувствие. «Возможно, что-то случилось с Аоми». Который из? Небрежно спрашиваю я. У нее еще такие интересные глаза цвета ирисов. Она показалась мне забавной, хотел спросить у тебя про нее. Мудрый правитель разбирается в цветах? Усмехаюсь я. Правителю следует обладать широким кругозором и во многом разбираться, особенно в своем окружении, говорит Дарманд, и от его взгляда мне становится неуютно тот день, когда мы наведались в город, что ты все-таки делала в зале танцев? Зачем пришла туда?» — спрашивает он, возвращая меня мыслями к погружению в сферу. «Вдруг у тебя было какое-то видение?» — добавляет Дармонд со странной интонацией. В его голосе слышится некая надежда. «Может, очередное покушение на меня?» Не знаю, что и ответить дракону, не раскрыв себя и всех остальных. Вы правы. Ты говори со мной на «ты», Искра. Я не твой господин, к сожалению. Снова легкая ухмылка. Хорошо, принц, ты прав. Я действительно видя, которая, впрочем, отказалась от этого пути и стала воином. Но я кое-что узнала, и мне нужно было это проверить. За этим я и пришла в тот зал. Да и в целом в Астру. До меня дошли слухи об одном пророчестве о твоей невесте, будто она вернется вместе со мной, будто она и есть я. А та девушка, танцовщица, мы просто сплетничали. Я с трудом выговариваю слова, но ничего другого мне не остается. Это та правда, на которую я сейчас согласна». «А, пророчество», — протягивает принц и откидывается в кресле, что стоит у моей кровати. «Как я уже говорил, Искра, я не верю в пророчество». Моя принцесса мертва, моя Астра, моя звезда. Эти слова болью отзываются во всем моем теле. Мне ужасно жаль, принца, и в то же время я понимаю, что за всем этим стоит нечто большее и пока недоступное мне. Ты вовсе не она, ты не такая. Взгляд Дармонда наполняется мечтательностью и грустью. Она была светом. «А в тебе много огня, слишком много. Я вижу этот гнев, который прожигает твои вены, пульсирует под твоей кожей в попытке вырваться наружу. Я не знаю его причины, но, поверь мне, я что-то смыслю в огне. Это моя стихия. Нет, ты не астра. И это к лучшему. Я любил ее больше своей жизни, но когда она умерла...» Тот наивный принц умер вместе с ней. Теперь я другой, Искра, и больше не верю в сказки. Не в силах выдерживать взгляд принца, я опускаю голову. Спустя мгновение он встает с кресла и пересаживается ко мне на край кровати, ладонью обхватывает мой подбородок и заставляет меня посмотреть на него. Но ты действительно смогла меня удивить, с пророчеством или без. Ты сама по себе настоящее сокровище. Не звезда, но драгоценность, и в этом я тоже знаю толк, поэтому ты в этой башне. Поэтому я дам тебе время привыкнуть к здешней жизни, и, возможно, ты захочешь остаться». Он проводит большим пальцем по моей нижней губе, не сводя с меня взгляда, полностью разворачивается ко мне. «Я не твой господин, к сожалению, и все же он приковал все мое внимание». Уже не в первый раз. Принц Дармонд вытесняет с собой все прочие мысли, но я должна дослушать его, будто в словах дракона скрыта некая правда, которая так нужна мне, чтобы обрести целостность, обрести, наконец, саму себя. Он убирает ладонь с моего подбородка, чуть отстраняясь, и отводит с моего лица прядь огненных волос. «Я хочу разгадать эту тайну, Искра», — говорит Дармонд, И я верю ему. «Кто же ты такая?» Так внезапно, что я не успеваю подумать, он приближается ко мне и накрывает мои губы в обжигающем поцелуе. Этими огненными руками, стискивает талию, рывком притягивает меня к себе. Я упираюсь ладонями в кровать, чтобы как-то уравновесить себя, и он полностью завладевает моими губами, приняв мое удивление за согласие. Мои глаза распахнуты, И хотя поцелуй длится всего мгновение, я замечаю на ступеньках, что ведут в спальню, застывшего подаркой из резного камня призрака. Этого предателя, чувство к которому я хочу выжечь из своей груди. Вместо того, чтобы оттолкнуть принца, я убираю руки с постели, перекладывая их ему на плечи и позволяю дракону опустить меня на простыни. Когда принц отстраняется, и я смотрю ему за плечо, На ступенях уже никого нет. Надеюсь, я не напугал тебя, — выдыхает Дармонд, но мне вдруг захотелось проверить. — Что проверить? — растерянно спрашиваю я. — Что у меня еще остались чувства? Между нами повисает неловкая пауза. — И как? — наконец говорю я, нарушая тишину. — Прости, Искра. Ты впрямь удивительная, но я... Внутри меня слишком пусто. Когда наши взгляды с Дармандом встречаются, я вижу там знакомое чувство глубокой боли и тоски, которую мы скрываем, используя все, за что только можем уцепиться. У каждого из нас свои призраки. Призрак. Меня это не должно волновать. Я сам полнейший идиот, который бросил ирис в омут страстей и теперь за это расплачиваюсь. Но как же невыносимо видеть ее в объятиях другого, к тому же знать, какой он мерзавец. Но так ли Дармонд хуже меня? Ведь это я, в конце концов, не пощадил его возлюбленную. Боюсь даже предположить, что он может сделать, если ему откроется правда о моей истинной личности и об Ирис. Пощадит ли он ее? За себя я не стану волноваться. Все больше и больше меня одолевают сомнения, пока я несусь прочь от дверей, прочь от башни, где видел их. Правильно ли я поступил, отняв у нее символ творения? Эдна сказала мне, что я нужен Ирис, что я должен вернуться из мира духов и помочь ей с тем, чего она не сможет вынести. Но так ли это? Назойливые мысли не дают мне покоя. Может, мне не стоило лишать ее символа? Как и уходить от нее? Я надеялся, что силаманты смогут позаботиться о ней, насколько это, конечно, возможно. Но Ирис все так же попадает в переделки, а ее сила никуда не делась и даже приняла совершенно новые очертания. И все же тот ее приступ... Как часто такое происходит с ней? Если она опять выходила в сферу, то Галла может подобраться ближе. Встреча дракона, ради которой я прибыл сюда, сорвалась в ратуша. В последний момент Дармонд передумал. Один великий знает, что взбрело принцу в голову, когда он решился отправиться к танцовщицам, а не идти на переговоры к стратумам. А я так ждал этого. Вдруг там был бы король Тамур. Но нет. Отчего-то Дармонд свернул с намеченного маршрута, и мне пока нечего передать королю Марулу. Мы до сих пор не знаем, что именно задумали стратумы, и почему им так важно заключить союз с элементалями огня, своими извечными врагами. Со злости я пинаю изящную вазу, которая попадается мне под ноги, и та разлетается на осколки. Ко мне тут же спешит отделившийся от толпы слуг вдалеке старик Эддер, главная нянька Дармонда. "Ну что вы, господин? За что же вы так с ней?" причитает он, присаживаясь на колени и собирая черепки. "Хотите, я принесу вам специальные вазы для битья?" с надеждой спрашивает Эддер. "Я бы хотел пройти мимо, но что-то в этом старике задевает меня за живое." Я позволил себе лишние эмоции. И все из-за Ирис. Я должен либо уйти, либо вернуть ее. Вряд ли я смогу находиться рядом с ней и придерживаться своей миссии. Мы должны быть заодно. Или порозень. Совсем. Опускаюсь на пол рядом с Эддером и помогаю старику собрать осколки вазы. Видимо, задумавшись об Ирис, я не сразу понимаю, что слишком сильно сжал осколок. И острый край впивается мне в ладонь, разрезая перчатку. Конечно, это не мои драконьи доспехи. Я бы не осмелился надеть их здесь. Поэтому сменил привычные мне перчатки на более простые. И вот несколько капель крови приземляются на мрамор. Я отбрасываю осколок и сжимаю ладонь. «Господин, позвольте помочь!» — бросается ко мне Эддер, но я встаю, останавливая старика. Со мной все в порядке. Всего лишь в царапина. Иду прочь, ускоряя шаг. Не припомню, когда я в последний раз был в столь растрепанных чувствах. Со всех фресок и мозаик на меня смотрят драконы, будто сукаризны. Они знают, что я сделал. Они видят меня насквозь. Пропащий принц, который не смог удержать свою любовь. Который сам от нее отказался. Я выхожу в просторную залу с фонтанами и гигантской оранжереей, где полным-полно народа. Охрана принца перемешалась с музыкантами и танцовщицами, которым Дармонд велел явиться в замок. Знать и слуги ходят тут бок о бок, будто между ними нет различий. Я устраиваюсь на широком подоконнике, стараясь выбросить из головы тот момент, на котором я оставил ирис с драконом. Чтобы отвлечься, разглядывая окружающих, думаю, с кем бы затеять драку. Что еще можно ожидать от булавы? Наемника и бандита. И только я нахожу жертву. Стражника, который ведет себя слишком больно с одной из танцовщиц. Как ко мне подходит девушка с кувшином и вкладывает мне в руку бокал ее лицо наполовину скрыто но фиолетовые глаза с интересом изучают меня значит это ты говорит девушка останавливая мою безрассудную затею я это я ухмыляюсь правда придурок как она и говорила девушка неодобрительно сощуривает глаза еще раз обидишь ее и тебе не сдобровать понял прости что Усмехаюсь я, сбрасывая ноги с подоконника. «Ты кто такая?» «Не важно, кто я. Важно, кто она. Не стой у нее на пути, так будет лучше». «Может, ты видя?» спрашиваю я, стараясь найти слабое место этой наглой девчонке. «Откуда тебе знать, что будет лучше?» «Я не позволю тебе вредить моей подруге, уясни это. Вот и все, что я пытаюсь тебе сказать. Призрак. «Вот же сумасшедшая!» Но, очевидно, она знает, Ирис. Тогда я не удивлен такой реакции. «А вот с такими словами лучше не шутить», — говорю я. Спрошу еще раз. «Кто ты?» «Простая танцовщица, конечно же. Как и ты, всего лишь наемник. И все же мы оба здесь, рядом с ней. Задумчиво говорю я. «Мотыльки, прилетевшие на свет», — произношу я, прощупывая незнакомку. «Или нечто большее. Кто велел тебе следить за мной?» «Ты бросил ее. Не тебе интересоваться такими вещами. Просто иди своей дорогой. И не смей трогать дракона. Он мой». «Месть. Ужасное чувство». «Что поделать?» — выдыхает незнакомка. «Иногда это единственное, что помогает не сойти с ума». «Не могу поспорить. У тебя странный говор. Ты из лесных?» «Я похожа на робкий цветочек?» — усмехается девушка, подливая напитка в мой бокал. Мое сердце сжимается в тугой комок. «Вовсе нет. Ты будто дикая колючка», — смеюсь я. Какой уж там цветочек. Если пожелаю, то и ужалю, — угрожает она. Да неужели? Стой, нет. Правда? Не может быть. Аса, Заткнись! И поскорее проваливай отсюда. Не мешай ее пути. В этот момент я решаю, что уж точно никуда не уйду. Мои губы расплываются в улыбке когда девушка, наконец, отходит от меня. Я не оставлю Ирис наедине с этой бестией. Ох, неужели я все же сдался? Надо вернуться и внести разлад в эту их идиллию с драконом. Я правда думал, что буду спать спокойно, увидев их поцелуй. Мне хочется разнести этот мир в щепки, лишь бы видеть ее рядом с собой. Так почему бы не сделать это? Лишь бы она простила меня.